oh say can you see by the dawn's early light what's so proud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 я задумался об экономических основах такого преуспияния. Вся верхняя поверхность овшара, похожая на огромную зеленую гору с редкими пятнышками внешних вил, принадлежит или старым порноактерам, с ним все ясно, или ребятам из резерва Маниту. тем, кто печатает деньги для нас и для Оркланда. Выражение «печатать деньги», конечно, имеет смысл только применительно к коркам, среди которых действительно ходят голографические бумажки.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 собралась разводить коров. Еще пару честных рыболовных сетей, причем самых дорогих, сделанных из практически невесомой сверхпрочной нити. Собралась ловить крокодилов. Еще уйму строительной мелочи и инструмента. Пластиковые панели, крепеж, несколько видов сборочной пасты и так далее. Полное перечисление занимало два экрана. в числе прочего,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 где хранится весь ее нехитрый девичий скарб. сменных письки, гель ярости Афродиты и засаленная пачка уведенных с моего счета монету. Но зачем ей стройматериалы для юрт? Что она, собралась к скотоводом Или хочет шить оркские распашонки, освещая газом подвальную мастерскую? Бред, полный бред.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 Погода была вполне солнечной. Несколько кругов над оркской столицей и вокруг ничего не дали. Я запаниковал. Мне пришло в голову, что Грым мог избавиться от метки. Подвесив Хенелору на автопилот, я снял боевые очки и перелез за контрольный маниту, чтобы узнать, возможно ли такое. «Нет», — ответила система. «Пока пациент», или, как дословно переводят Орки, «терпила» жив, метки будут различимы на большом расстоянии. Грым либо уже отбыл волкалу, или как там это называется у орков, либо был слишком далеко от столицы. Проверить первую возможность я не мог и решил заняться второй. Это отняло у меня целых пять суток. Я избавлю читателя от описания моих странствий над унылыми оркскими просторами. С их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 Из базы играла всеми цветами радуги, и на мониту появились два крупнозернистых силуэта. Грым и пузатый мужик напротив, но я не испытал к нему обычной для толстяков эмпатии. Кая нигде не было. Теперь я знал это точно, потому что если бы я не обнаружил ее по контуру, он у нее такой же, как у людей, то увидел бы на мониту сигнал ее батарейки.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 Но потом я заметил на каменной стене большой грубый барельеф, подобие глаза с слезой. Я вспомнил, это был символ сжигателей пленки. Может, не слеза, а кровь, кая что-то про это говорила. Неважно. Если они прятались здесь раньше, это время давно прошло. Поднявшись чуть выше, я еще раз просканировал карьер и увидел только силуэты мелких грузунов в одной из хижин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 Она улетела на юг. Честно. Грым.